Глава тридцать вторая. На следующее утро гарди доложил об аресте Карачиолла. Переодевшись крестьянином, герцог решил попросить убежище у одного из своих бывших слуг. Тот же, обольщенный суммой, назначенный за голову Карачиолла, известил об этом капитана христианской армады Сципиона де Ламаре. Последний, разделяя всеобщее недоверие к кардиналу, скрыл от руфа захват герцога, Ночью напал на оспавшего Карачиола и связанным доставил на адмиральское судно. На губах Нельсона скользнула усмешка горького презрения. «А что вы сделали с этим образцом клятва преступника, Гарди?» Капитан открыто взглянул ему в лицо. «С вашего позволения, милорд, я приказал развязать его, предложил ему освежительное питье». Но так как он отказался подкрепить свои силы, то я провел его в пустую каюту, поставил у дверей двух человек с заряженным оружием и приказал лейтенанту Паркинсону стеречь его. Пламя блеснуло в глазах Нельсона. — Скажите Паркинсону, что он своей честью отвечает мне за жизнь этого человека. А вы сами, Гардви, будете готовы отправиться с пакетом графу Турно на Минерву? Скорее! — Скорее! Прошу вас скорее. Капитан трапливо ушел. Нельсон сел за письменный стол. Принялся писать. Эмма тихо подошла к нему. Горацио. Но уже вернулся Гарди. Нельсон вручил ему письмо, после чего, подождав, пока Гарди уйдет, обернулся к Эмме. Военный суд в составе офицеров неаполитанского флота под председательством графа Турно вынесет приговор Карачиолла. Его преступление очевидны. он нарушил присягу изменил своему государю проявил открытую вражду к своему законному флагу судам товарищам если его судьи имеют хоть каплю чести их приговором может быть только смерть через повешение горацу подумай старик из высшего общества разве седдина или родовитость служит патентом на подлость но якобинцы угрозами принудили его Кто может принудить честного человека действовать бесчестно? А потом, если даже он и уступил по слабости в первый момент, почему он не поступил потом, как сотни других убежавших в Прониду? Ему не раз предоставлялся случай для этого, но он оставался. Он повел свои канонерки против Минервы. Да, он рассчитывал на прибытие франко-испанского флота, но, чтобы на худший конец приберечь оправдание, попросил принудить себя. Он лицемер, подлый, предатель, трус. Он не стоит порохового заряда. Если приговор будет таким, как я жду... Эмма испуганно схватила его за руку. Но ведь ты не приведешь его в исполнение, Горацио. — Ты подождешь, пока приедет король? — Король? — Что тут делать королю? — Мне поручено дать пример. Могу ли я найти лучший? Здесь я, высший военачальник, судья. Я имею право над жизнью и смертью. Не забывай, что Карачиола не находится под защитой капитуляции Руффа. Он не был в фортах когда капитуляция была подписана. В качестве дезертира он подлежит военному суду. И приговор будет приведен в исполнение. Все право на моей стороне. Горькая улыбка исказила губы адмирала. И все-таки я знаю, что враги вас станут на меня. Будут обвинять в нарушении договора, в жестокости, мстительности, а также еще... в неспособности противостоять нашептываниям леди Гамильтон. Не перебивая меня, дорогая. Разве ты сама не видишь, как мне трудно говорить об этом? Чтобы успокоить Эмму, Нельсон хотел привлечь ее к себе. Но она вырвалась, вся бледная, и уставилась на него неподвижным взглядом. — Из-за этого? Из-за этого ты и был так замкнут со мною все это время? Он кивнул. Я хочу один нести ответственность за все, что здесь произойдет. Тебя не должна коснуться клевета. А потому прошу тебя держаться в стороне. Запрись в своей каюте и не впускай никого, пока я сам не приду к тебе. Обещаешь мне это?» Нельсон нежно привлек ее к себе, погладил по голове, поцеловал ее трепещущие губы, и Эмма обещала ему. Раз Эмме показалось, будто кто-то остановился перед дверью, подергал за ручку, но тут же она подумала, что, наверное, ошиблась. Шаги послышались далее, замерли. Наконец, в четыре часа вечера пришел Нельсон и повел Эмму к обеду в свою каюту. Там уже были сэр Уильям и гость лорд Нортвик. Путешествуя на увеселительной яхте по Средиземному морю, он час назад прибыл в Неаполь, чтобы отдать должное победителю при Абу Кири. Он горячо приветствовал Эмму, сказал, что, почитает себя счастливым от возможности видеть одновременно величайшего морского героя и прекраснейшую в мире женщину, повел Эмму к столу. Пока подавали к столу, он рассказывал о Палермо, где пробыл два дня, и откуда привез кучу новостей, среди которых было комическое положение в стиле Боккаччо, в какое попал недавно король Фердинанд. «Это приключение бросает характерный свет на так называемую кровавую ревность итальянцев», — смеясь сказал лорд. «Знаете ли вы, миледи, Принчипессу Лючию Мильячо?» Эмма рассеянно кивнула. Ей невыносимо было слушать эту пустую светскую болтовню, когда так хотелось спросить об интересующем ее Я видел ее несколько раз. Она очень красива. Говорят, что король ухаживал за ней но без успеха. Лорд Нортвик усмехнулся, как знать. Мельячо однажды выиграл за игорным столом необычайно крупную сумму и потом вернулся домой неожиданно рано. Увидев свет в комнате жены, он пошел к ней, чтобы поделиться с нею выигрышем, потому что, как говорят Донна Лючия, и по отношению к супругу играла роль данаи открывающей сердце лишь... под золотым дождем. Даная в греческой мифологии дочь аргосского царя агрессия Но когда Мельячо начал играть роль Зевса, под кроватью что-то вздохнуло. Князь в бешенстве вскочил, схватился за шпагу и выгнал ее воздыхателя из-под кровати. Хотя неожиданным посетителем оказался человек, одетый в костюм погонщика мулов, и тщательно прикрывавший лицо, Мельячо все же узнал нос бурбонов, который никуда не скроешь. Это был его величество король Нассач. Лорд Нортвик сделал паузу, чтобы усилить заключительный эффект. «Ну а Мельячо?» — спросил сэр Уильям. «Что он сделал?» Лорд хотел продолжать, но... В этот момент послышался грохот пушечного выстрела, сопровождаемый долгой глухой барабанной дробью. Нортуик удивленно обратился к Нельсону. — Это стреляют в Сант-Эльмо? — Или, может быть, я буду иметь удовольствие присутствовать при встрече вашей эскадры, милорд, со сказочной франко-испанской эскадрой? Нельсон покачал головой сожалея, но должен разочаровать вас, милорд. Это был лишь знак к экзекуции. На Минерве повесили дезертира. Эмма почувствовала, что бледнеет, как смерть. Чтобы не упасть, она судорожно ухватилась за стул обеими руками. «Карачиолла?» — с трудом пробормотала она. «Это Карачиолла?» Сэруильем кивнул головой, хихикнул, а затем сострил. Бедный герцог так часто предлагал в заклад свою голову, что нечего удивляться, если в конце концов заклад был принят. Нельсон бросил на него недовольный взгляд и обратился затем к лорду Нортвейку. «Разрешите мне, милорд, ознакомить вас с сущностью волнений леди Гамильтон. Как вы видите, я до такой степени нахожусь под влиянием миледи, что она даже не знает, что произошло». И он рассказал о суде над Карачиолло. Герцога привели на заседание суда в 10 часов. Он сейчас же заявил отвод графу Турно как своему личному врагу, но не привел тому никаких доказательств, а Турно сослался на свою верность присяге, которая не позволяет ему быть пристрастным, и Нельсон в качестве высшего судьи оставил протест без последствий. Тогда Крачоуло стал оправдывать свое предательство принуждением со стороны республиканцев, но на вопрос, почему он не воспользовался случаем бежать, не нашелся, что ответить. Тогда он, видя, что его дело пропало, разразился серьезными обвинениями против короля. Фердинанд Первый показал позорным бегством пример дезертирству, измене. В результате он обвинил судей в составлении заранее приговора и стал призывать Божью кару на их головы и головы их детей. Приговоренный к смерти через повешение Карачиолла обратился к Нельсону через лейтенанта Паркинсона с просьбой заменить казнь менее позорной. Автор искажает факт. Военный суд приговорил Карачиола к пожизненному заключению, но Нельсон отменил этот приговор и по праву дискреционной власти приказал повесить Карачиола на Рея Минервы. — Но я не видел оснований изменить приговор, — закончил Нельсон. — Он должен был висеть на фок Рея Минервы, бывший когда-то его собственным адмиральским судном, против которого он направил впоследствии пушки. До заката солнца его труп грозным предостережением должен был быть выставлен на показ, а потом на обрезке веревки сброшен в море на съедение рыбам, чтобы ничто на земле не напоминало о забывшем честь. Единственное, что я мог сделать для Карачиолла, это предоставить ему утешение священника. Это было сделано... «Имя леди может быть спокойно, что честь британского флага ничем не запятнана». Нельсон кивнул, Эмми улыбнулся и, словно желая доказать, насколько его совесть спокойна, шутя обратился к лорду Нортвику с вопросом, предложенным ранее сэром Уильямом. «Ну а мельячо, милорд, что он сделал, когда узнал короля?» «Мельячо?» Он низко поклонился, пробормотал извинения, спрятал шпагу, собрал деньги, послал супруге воздушный поцелуй и исчез. «Но откуда знаете все это вы, милорд?» Лорд лукаво подмигнул. «Принчи Лючия сама рассказала мне об этом, когда я осматривал место происшествия. После смерти князя Мельячо Фердинанд женился марганатическим браком на его вдове». Это произошло 27 ноября 1814 года, то есть меньше, чем через три месяца после смерти Марии Каролины, которая умерла 8 сентября. Палермо, 2 июля 1799 года. Моя дорогая миледи, с сердечной благодарностью получила я ваши четыре письма и список арестованных якобинцев. Это все величайшие преступники, какие у нас только бывали. Я прочла о печальном, но заслуженном конце Карачиолла. Могу представить себе, что перестрадала при этом ваше доброе сердце. Еще более благодарна вам за это. Сегодня вечером прибыл португальский брик Баллон и привез письма от нашего дорогого адмирала к королю. Король решился на основании их завтра вечером отправиться в Неаполь. Это стоит немного слез, и будет стоить еще больше, так как король... не нужным взять меня с собою. Теперь я должна обратиться к вашей дружбе, миледи, чтобы вы писали мне обо всем, обо всем. Мои корреспонденты начинают становиться молчаливыми. Они думают, что я им не могу уже больше ни на что пригодиться и боятся скомпрометировать себя. Но я надеюсь, что вы, мой дорогой друг, не забудете палермской изгнанницы. Пусть это будет мне наукой». Ах, как полно мое сердце! Сколько хотела бы я сказать вам! Прощайте, моя дорогая миледи, пожалейте, не забывайте меня. Заклинаю вас сообщать мне обо всем, и будьте уверены, что я от всего сердца останусь на всю жизнь искренне вам преданной, благодарной Шарлоттой. Весть о возвращении короля молнии обижала все кварталы Неаполя. Когда 10 июля корабль «Сирена», доставивший короля, появился в заливе, его окружило бесчисленное количество лодок, откуда раздавались приветственные крики и требования сурового наказания бунтовщиков. Сияя от восторга, посылая во все стороны воздушные поцелуи Фердинанд пересел на адмиральское судно Нельсона, где считал себя в безопасности от пуль и кинжалов мстителей якобинцев. Вскоре после этого туда же прибыл Руффо. Кардинал после первых же приветствий заговорил с королем о капитуляции и необходимости соблюсти договорные условия. Фердинанд сразу оборвал его. — Я должен встать на точку зрения лорда Нельсона, ваша имененция, — сказал он с официальностью, сменивший теперь прежнюю доверчивую интимность. — Обязанность королей награждать заслуги и карать преступления, поэтому я отвергаю капитуляцию и предам мятежников чрезвычайному суду. этого требует верный народ от меня, своего короля. — Вы слышите, Ваша Эминенция, как кричит народ о правосудии? — Глаз народа — глаз Божий. Руффа, побледнев, отступил назад. — Государь, — пробормотал он, — если Вашему Величеству не нужна моя служба... Фердинанд тяжеловесно покачал головой, а затем, стараясь сохранить свою напыщенную позу, продолжал говоря без всякой выразительности, словно повторяя заученную речь. Я преисполнен благодарности за все великое, совершенное вашей эминенцией. Моя вера в преданность вашей эминенции непоколебима. Освобождая вас от ответственного, лишь на чрезвычайное время учрежденного поста генерал-наместника, я назначаю вас председателем Высший государственный совет, вновь создаваемый мною. Этот совет подчинен только мне одному и будет получать мои распоряжения через сэра Актона и князя Костельчиккола. В качестве дальнейшего отличия я поручаю брату вашей эминенции, высоко отличившемуся инспектору моей храброй христианской армады, отвезти в Палермо все захваченные у французов и бунтовщиков знамена и сложить их к ногам королевы в знак победы правого дела. Фердинанд милостиво протянул руку и кардинал, наклонившись, поцеловал ее. Эмма смотрела на это с чувством большого сострадания. Она видела опущенные веки человека, который из ничего создал армию и возвел обратно на трон этого короля. Видела язвительные улыбки актана сэра Уильяма, придворных, видела будущность Руффа, какой она выглядела, исходя из милостивых слов Фердинанда. Окруженный доверенными лицами сэра Актона, кардинал встанет в качестве председателя новоучреждаемого совета безвольной, разодетой в пурпур -пур куклой. Эту куклу будут выставлять на показ, когда она скажет «да» и отстранять, как только она скажет «нет», тогда как его брат останется заложником при дворе в Палермо. Руфа был лишен влияния. Карачиола умер. Патриоты уничтожены. над всеми противниками восторжествовала Англия. И все-таки в сердце Эммы не было чувства торжества. Скорее, она испытывала страх перед волшебной силой, которая руководила ею в ее деяниях. Мария королина упоминала о мрачной власти, живущей в золотой короне королевы. Теперь Эмма начинала чувствовать справедливость этих слов. Ведь она сама была королевой, не той королевой веселой пышности, какой она встречала победителя при Абукире, а королевой-судьей, распоряжавшейся жизнью и смертью. Все свершившееся было делом ее рук. Там, под ее ногами, сидели в цепях ждавшей своей участи преступники. Еще недавно они были на высоте власти, среди них Чирилло, еще недавно боготворимый народом за бескорыстную помощь, теперь он, идеальный врач, слышит, как народ требует его казни. Ужас перед будущим объял Эмму. Что, если с нею будет то же, что с Чирилло, Руффа, Марией Каролиной? Ей стало страшно от высокопарных фраз сильных мира сего. Вопли этого сброда, воров, разбойников, убийц Фердинанд только что назвал, гласом Божьим. Но тут она встретилась со взором Нельсона и страх оставил ее. Нельсон не был каким-нибудь Фердинандом, да и английский народ не был похож на неаполитанцев.